«Вам нужно отдохнуть, Чарльз. Вы и сами это знаете». Чарли уставился на владельца фирмы. Оба старших партнера смотрели на него выжидательно. «Провести месяц во Флориде?» — спросил он. «Это что, способ избавиться от меня?» «Почему бы вам просто не выкинуть меня на улицу?» «Этот вариант у Итекера Джонс тоже обсуждали». Однако, учитывая успешную работу Чарли за границей, они решили дать ему шанс. Уволить его значило нанести вред репутации компании. Да и скандал, который непременно разразился бы, если бы Чарли подал суд, был им совершенно ни к чему. Ничто не должно было бросить тень на безупречную репутацию корпорации и Джонс. Чарли Уотерстон был слишком хорошо известен в архитектурном мире – чтобы его можно было просто взять и уволить. Даже если бы он ушел добровольно, огласки было бы не избежать, а такое поблизости компании было совершенно ни к чему. Вот почему идея отправить Чарли во Флориду, чтобы он немного успокоился и пришел в себя, показалась им такой привлекательной. Возможно, полагали они, в конце концов, Чарли поймет, в чем состоит высшее благо, и примирится со своим положением. — А если нет, то месячная отсрочка давала владельцам фирмы возможность посоветоваться с юристами и провести увольнение с наименьшими материальными и моральными потерями. — Уволить вас? — оба старших партнера поочередно фыркнули с хорошо разыгранным негодованием. — Что это вам пришло в голову, мистер оттерстон Вы очень нужны нам. Кроме того, у вас есть бесспорные заслуги перед фирмой. Но у Чарли хватило проницательности понять, что они думают на самом деле. Отправив его во Флориду, Уиттекер и Джонс решали серьезную проблему, ибо присутствие Чарли в главной конторе держало владельцев фирмы в постоянном нервном напряжении. Его профессиональный успех в Лондоне, его достижения на рынках Европы и Азии были следствием признания всего того, чего не принимали Уиттекер и Джонс. Они привыкли работать по старинке, а Чарли оказался опасно современным. Он олицетворял собой все, чему они так яростно сопротивлялись. Да, определенно они совершили ошибку, когда поспешили заполнить вакансию в Нью-Йоркском бюро. «А почему бы вам не вернуть меня в Лондон?» — спросил Чарли. Но старшие партнеры только покачали головами. Теперь они просто не могли этого сделать, — Буквально несколько дней назад они подписали с Диком Барнсом контракт, который гарантировал ему место руководителя лондонского отделения на ближайшие пять лет. Они не собирались оставлять Дика на такой срок в качестве руководителя, но Барнс заручился поддержкой очень опытного адвоката, который в конце концов добился того, чего хотел его клиент. Все это было проделано в строжайшем секрете, так что Чарли просто не мог об этом знать. — Мне было бы гораздо лучше в Лондоне, — продолжал Чарли, — а вам спокойнее. Говоря это, он широко улыбнулся. Артур и Билл не были плохими парнями. Они были обыкновенными занудами, позабывшими, что такое творчество и вдохновение. Кроме того, в последнее время им явно не хватало мужества и желания рисковать. А может быть, они попросту устали и утратили вкус к дерзкому полету мысли, без которого рано или поздно должны были оказаться внизу. Их собственный бизнес начал выходить из-под контроля, но вместо того, чтобы разобраться в причинах, они стали прибегать к диктату и силе.